Ведьма, сентябрь. Город, суть вместилища пороков. Андрей смотрел в окно. Я знала, что там, за грязным стеклом, живет своей собственной жизнью город шумный, своевольный и жестокий, похожий на стареющую куртизанку, которая с помощью белил румяна искусственного полумрака пытается обмануть время. Теперь мы встречались у меня. Андрей, надо отдать ему должное, словно не замечал, что с квартирой что-то не так. Он утаскивал меня из могилы потихоньку, день за днем, час за часом. Он говорил о Боге, о людях, о грехах и царстве покоя, где меня ждут. Постепенно я не только привыкла к его постоянному присутствию, но уже и не могла обходиться без этих бесед. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Новый Завет. Первое послание к коринфянам. Примечание автора. Придет время, и каждому из нас Господь задаст один единственный вопрос. А что ты сделал, чтобы заслужить царствие мое? Вот, Анастасия, что ты сделала, дабы заслужить милость небес? Молчу. «Сейчас ты думаешь, что Господь не сделал ничего такого, за что ты должна быть Ему благодарна. Я прав?» «Конечно, он прав». Каким-то непостижимым образом Андрей читал мои мысли. «Значит, я должна любить Бога, а Он, извечный и всемогущий, разве Он меня любит?» «Подобные вопросы – начало пути к дьяволу. Бог любит тебя, меня, каждого из нас». Любит уже потому, что ты появилась на этом свете, жила, радовалась. Разве за всю свою жизнь не было такого момента, когда тебе хотелось кричать и плакать от переполнявшего душу счастья? Разве эти минуты не суть, доказательство любви Божьей? Но почему тогда? Я прижал к себе Валюшкиного медвежонка, точно возвела плюшевую стену между собой и Андреем. Ради тебя, ответил он. Мне больно. Боль очищает. Вспомни, как ты жила в темноте, грехе и грязи. Твоя душа умирала, и у Господа не было иного пути помочь тебе. Сейчас ты страдаешь, но слово его уже отыскало путь к твоему сердцу, а значит, есть надежда, что после смерти ты вернешься к нему. Вечное счастье стоит нескольких мгновений боли, ибо сказано –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 — Нет. — Ни родителей, ни сестер, ни братьев? — Нет. — А у мужа твоего? — Есть, кажется, где-то за границей, в Израиле. Он рассорился со своей семьей, когда отказался переезжать. Они даже на свадьбу не прилетели. — А зачем ты о родственниках спрашиваешь? — Просто удивляюсь, что не нашлось человека, способного поддержать тебя в горе твоем. «Теперь понятно, иудеи. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись, и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки». Новый Завет. Послание к римлянам. Примечание автора. «Значит, муж твой иудеем был?» Я кивнула, не в силах отвести взгляд от Андрея, чей гнев обрушился на меня, подобно урагану, что родился внезапно, внезапно ударил и столь же внезапно умер. «Великий грех на тебе, Анастасия», – произнес мой спаситель, – «нелегко будет заслужить прощение. Кровь проклятая текла в жилах ребенка твоего, ибо для иудеев закрыто царствие Божие. Ад! Вот воздаяние за грехи прадедов, что в неверии своем распяли сына Божьего. И что мне делать? В тот момент я почти физически ощутила, как небо отвергает душу моей валеньки только потому, что, Толик, что я... Молиться!» Душой и телом служить Господу, в этом твое спасение, в этом и предназначение, жизнью праведной заслужить спасение для дочери. Ты поможешь? Обязательно. Андрей патически обнял меня. Мы все тебе поможем.